В конце сада дети каких-хамаюна играли в прятки, женщины на кухне готовили еду. В аромат жареного лука щекотал мне нос. Слышалось шипение скороварки, музыка и смех. Баба, Рахимхан, кака хамаюн и кака Надер курили, сидя на веранде. Как хамаюн говорил, что привез с собой проектор и покажет всем слайды, которые я снял во Франции.